Вот она ним прямо пишет, что Кравчинский – убийца Мезенцева и находится, между прочим, в Петербурге. Сильвестрову нужно выяснить, кто такая Малиновская. Если такая существует, то установить за ней тайное наблюдение, – сказал Черевин. Вот ты протелеграфируй Сильвестрову предложил государь, пусть разберется. 4 октября Сильвестров получил из Ливадии телеграмму от Черевина с указанием установить Малиновскую как связь Кравчинского. Да причем тут Кравчинский? Раздражаясь, подумал Николай Дмитриевич и поручил выяснить все. О Малиновской. 5 октября Селиверстров сообщал царю. По содержанию вчера полученной депеши от генерала Черевина из Ливади с указанием на рисовальщицу Малиновскую, проживающую в царском селе, имею счастье всеподданнейшей донести что эта личность, давно известная третьему отделению, действительно подозрительно, и за ней имелось секретное наблюдение. Ныне наблюдение это усугубляется. Если Малиновская давно известное третьему отделению, и за ней имелось секретное наблюдение, то непонятно, почему ныне это наблюдение усугубляется. — говорил царь Черевину. — Какими-то загадками, — начинает докладывать Селиверстов, — ответил генерал-адъютант. — Укажи ему, чтобы впредь писал обо всем ясно и точно, — распорядился Александр II. 7 октября Селиверстов сообщает царю. Малиновская ныне проживает в Петербурге, на углу обводного канала, а не в Царском селе. Надлежащие меры наблюдения за ней приняты. Вскоре скрытым наружным наблюдением третьего отделения за Александрой Николаевной Малиновской установили, что она постоянно ходит в один дом на улице 12-й роты Измайловского полка. Там проживали два лица – которые не значились прописанными в полиции. Кроме этого, было выявлено еще два адреса с невольной помощью Малиновской. Николай Дмитриевич был невтерпеж взять реванш, и вечером 11 октября он распорядился провести три обыска в ночь на 12 октября без участия прокурорского надзора под тем предлогом, что Малиновская и другие лица не заметили за собой слежки. Обыск у Александра Николаевны проводил жандармский подполковник Кононов. Кроме Малиновской в квартире находилась женщина, предъявившая паспорт на имя Федоровой. В действительности это была нелегалка Загорская, о чем стало известно позже. Когда Кононов стал рассматривать сложенные на столе бумаги, Загорская, находясь в трех шагах от него, вынула из-под платья револьвер и почти в упор дважды выстрелила в спину подполковнику. Видимо, устрелявшая от волнения дрожала рука, поскольку ни одна из пуль не попала в Кононова. Жандармский унтер-офицер ударом ноги выбил оружие из Руги Загорской. Второй обыск проводили в доме по улице 12-й роты Измайловского полка улица, назвавшегося Василием Павловичем Соболевым. Это был революционер Бердников, о чем также стало известно позже. У него в комнате был найден револьвер с боевыми патронами. Кроме того, арестовали посетивших его